Глава 5 Первые цветочки. По улице бежал тот самый почтальон, что видел нас на озере и убежал с криками «Бесовщина». Похоже, что увиденного ему не хватило, чтобы понять, что происходит, и принять верные решения – спрятаться дома. Вместо этого он нашел себе новых проблем. Хотя куда ему деваться? Работа у него такая – ходить по домам. А сейчас это не самое безопасное занятие. За Павлушей гнался больного вида мужичок. Не помню, как его зовут. Живет он в конце нашей улицы, недалеко от кладбища. Как иронично. Так вот, этот самый мужичок являлся полноценным ходуном. Причем уже отведал чего-то мяска, возможно, собственных животных. Сейчас же он пусть и не бежал, но шел очень уверенно и быстро. Павлуша, если бы не оглядывался и сохранял ровное дыхание, уже давно бы оторвался от ходуна, но почтальон был настолько шокирован происходящим, что буквально задыхался от волнения, метался из стороны в сторону и спотыкался на каждой кочке. Позади мужика люди выходили из своих домов и с любопытством, пусть и с большого расстояния, наблюдали за ситуацией. И ни одна сволочь не попыталась помочь бедному почтальону. Хотя их тоже можно понять. Во-первых, каждый боится за свою шкурку и с неизвестной тварью драться не решится. Во-вторых, многие смотрели новости, в том числе в интернете, и теперь боятся, что от таких мутантов можно заразиться бешенством. Вот только они не знают, что уже заражены, а выживут только иммунные. Правда, я и сам точно не знаю, заражены они или нет. Откуда этот мужик получил такую дозу облучения, что окончательно мутировал? Ждет ли остальных такая участь, или можно этого избежать? Рассуждать было некогда. В отличие от этой толпы зевак, я знал, что нужно делать с ходуном, и не боялся его. Надеюсь, никто не будет против, если я убью эту тварь. Жаль только, что он еще сохраняет человеческий облик. Лишь кожа слегка облезла в некоторых местах, выглядит как болячки. Ну и взгляд диковат. А в остальном ходуна можно принять за обычного человека. Очень запущенного, больного, пьяного, но человека. Все эти раздумья заняли в моей голове всего несколько секунд, после чего я рванул к почтальону и перекрыл ему путь. Вася побежал за мной и с размаху врезал битой по черепу мутанту. Тот упал от мощного удара, не издав ни звука, а затем начал подниматься, как ни в чем не бывало. Людей это проняло. Поднялся гомон, тревожные выкрики, слова осуждения. «Как так можно? Ты что делаешь?» «Чё вы несёте? Он же заражённый!» Вступился за нас с Васей незнакомый голос в толпе. «Да в новостях таких много, они на людей нападают. Вызовите участкового. Не обращая на них внимания, мы с Васей продолжили спасение Павлуши, хотя он сам в этом мало участвовал». Почувствовав безопасность за моей спиной, почтальон перестал убегать и уставился на поднимающегося мутанта. «С чего это он? Что с ним?» «Помолчи!» – заткнул я Павлушу, а затем с размаху ударил мутанта ногой в грудь. «Убивать пока не буду, чтоб не шокировать людей. Да и наглядный пример им нужен, во что может превратиться любой из них». Хадун упал на спину, глухо ударившись головой об асфальт. А затем Вася еще добавил ему ударом сверху. «Добивать?» – спросил он меня. «Нет, нужно показать его людям». «Тогда тащи, чем связать. В гараже посмотри, справа от входа». Я побежал во двор, затем в гараж и вскоре вернулся с мотком крепкой толстой веревки. К этому времени уже прекратились выкрики, споры и идиотские советы. Все лишь молча наблюдали за происходящим, все еще не рискуя подходить. Вася удерживал мутанта, прижав двумя руками и битой к земле, а почтальон что-то бубнел у него за спиной. «Чур, чур меня, бесовщина!» Мы связали мутанта без особых усилий. На первой стадии они не намного сильнее обычных людей, а подвижность даже хуже на порядок или два. «Колян, ты чё, из этих теперь?» обратился к мутанту мужик из толпы. «Серёж, не подходи!» пыталась удержать его жена. «Подходите, не бойтесь, сейчас он почти безопасен», – объявил я. Толпа оживилась. Некоторые люди стали осторожно приближаться, но большинство осталось на своих местах. «Так он заражен?» – спросил меня все тот же мужик. «Мля, он же мне косарь торчит!» – кто-то сетовал басовитым голосом. «По телеку такого не показывают», – возразил семён Иванович, наш тракторист. «Верно. Но в интернете есть кадры и похуже. Вы подходите, посмотрите поближе. Не думайте, что мы напали на человека. Это уже не человек». «Сашка, ты что такое говоришь? Конечно, он человек. Просто заболел немного», сказала тетя Галя, тучная продавщица лет 45 «Да? Ну так подойдите, поговорите с ним». Женщина нерешительно вышла из толпы и приблизилась к мутанту. «Николай, ты как? Где ж тебя так? В город ездил?» – спросила она. Николай не отвечал, а лишь злобно зыркал то на меня, то на нее, жадно вдыхая носом запах человеченки. «Господи, спаси и сохрани! Это что ж творится такое?» – перекрестилась женщина и наклонилась над ходуном. Тот дернулся к ней, щелкнув слегка заостренными зубами перед лицом тети Гали. Вася придерживал его сзади за связанные руки, так что попытка вырваться провалилась. Однако продавщицу это так испугало, что она вместо внятных слов стала заикаться и бормотать что-то напоминающее речь Павлуши. «Ну что, все еще думаете, что он просто заболел? Посмотрите на его зубы, да хотя бы на глаза. Это, к сожалению, не лечится, и единственный способ остаться в живых – убивать таких тварей». «По телевизору говорили избегать контактов. Зачем же их убивать?» – спросила тетя Галя. «Вам еще не дошло? Может его отпустить и показать, как он сожрет кого-то?» – спросил я. Начинает раздражать их наивность. «Так он даже Павлушку догнать не может. Зачем же убивать? Вон связать можно, в сарае закрыть и ждать, пока скорая приедет». «Не приедет никакая скорая. Вы не видели, что в городе творится?» «Ну, Тамаре его отвести пусть лечит». «Нет от этого лекарства и, скорее всего, не будет. А если их оставлять живыми, они продолжат превращение. Еще немного, и этот научится бегать. Хотите с ним на перегонки побегать?» «Бегать? Да он еле ходит». «Я ж говорю, это пока что. Дальше мутации продолжатся, окрепнут мышцы, улучшится координация, вырастут клыки и когти». «Сашка, откуда ты это знаешь?» – спросил тракторист. «В надежном источнике прочитал», – соврал я. «Это что ж за источник такой, нам бы тоже почитать». «Сайт в интернете, только его уже закрыли, чтоб не пугать людей». «Не говорит же им, что я побывал в пазле, и вообще у меня иммунитет и способности есть. А еще излучаю энергию, обращающую этих людей». «Нужно заканчивать представление и отправить всех по домам». «Хотя они мне идею подкинули. Сделать обучающие брошюры и расклеить хотя бы по нашей деревне. Может, хоть кто-то прислушается к советам». «Да врет он все. Эта папка его, наверное, научил. Он у Вальтера работает. У того ученых всяких и опытов полно. Вирус тоже, наверное, оттуда вырвался». «Галь, не мели ерунду. То с кометы осколки упали, и теперь...» «Погоди, что ты сказал?» – перебил я тракториста. «Что? Комета же пролетала?» «Про осколки что сказал?» – уточнил я. «Да посыпались куски из кометы той. Наверное, на них и вирус к нам попал». «Вот оно что!» «Я только сейчас заметил, что псинка все это время рычала не на мутанта, а на что-то другое». «Что там у тебя?» Пробурчал я и потянулся к штанам ходуна. Тот задергался, заёрзал и попытался меня укусить. Вася толкнул его вперед и прижал лицом к асфальту. Я залез в карман мужика и нашел там небольшой осколок. Люди с интересом наблюдали за происходящим. Я воспользовался моментом и пояснил всем присутствующим, что это за штука. Только не рассказывал все об этом камне, а лишь то, что им нужно знать. «Теперь все стало ясно. Это осколок метеорита, который пролетал над землей. Все эти мутации и вспышки вируса – его вина. Если найдете такую штуку, держитесь от нее подальше. Иначе тоже превратитесь вот в такую херню», – я указал на ходуна. «Желательно сообщите мне, где вы его видели». «А ты почему не превращаешься?» – задали мне резонный вопрос. «У меня иммунитет». «Это ты тоже на сайте узнал или как?» «Не совсем. Я уже встречал эти осколки раньше, хоть это и трудно объяснить». «Ну да, как же. Что-то ты темнеешь, пацан». «Ага. Наверное, папочка сделал антивирус от этой дряни, а теперь скрывает от всех». «От этого нет антивируса. Моё дело вас предупредить. Но если хотите, можете мне не верить. Могу даже отдать этот осколок любому желающему» демонстративно протянул камень вперед. Никто и шагу не сделал, а некоторые даже попятились назад. В общем, думайте, что хотите, но если жизнь дорога, держитесь подальше от осколков и от зараженных. — А с этим что делать? Может, без осколка он станет прежним? — спросила меня тетя Галя. — Не станет. Лучше всего убить его. — Ты шо, мы ж не звери какие-то. Давайте закроем его где-то, может лекарство придумают или само пройдет, поддержали женщину люди из толпы. Как хотите, сдался я. Самому хотелось бы в это верить, в конце концов здесь не пазл и энергия метеора постепенно развеивается. Может и правда зараженные смогут стать нормальными спустя какое-то время, хоть и верится в это слабо. Вася помог отвезти бедолагу в ангар дяди Семёна и запереть там на вполне надёжные ворота и замки. После сбора урожая там хранится немало зерна, а в селе много желающих скоммуниздить несколько мешков. Так что о безопасности Семён Иванович позаботился. К тому же пленника не развязывали и даже дополнительно замотали рот и руки. «Я же вернулся во двор Васи и принялся рассматривать осколок». Слабый фиолетовый свет просачивается через небольшие трещинки. Держа его в руках, я чувствую, как восстанавливается моя энергия. Не вся, а только эпсилон. Самая слабая и распространенная. Но это уже что-то. Значит, есть способ ее пополнять, пусть и такой ограниченный. В прошлый раз мне в первые дни удалось найти только несколько осколков. Хотя тогда работали охотники из других пазлов которые только этим и занимаются. Приезжают в свежий пазл и за 2-3 дня прочесывают его на наличие осколков, оружия, продуктов питания и прочих полезностей. Но сейчас такого не будет. На Земле нет такого количества опытных сталкеров. Правда и количество осколков может быть в разы меньше, ведь метеор не упал, а лишь пролетел мимо. Да и знатоков из пазла может быть больше, чем я думаю. Скольких иммунных могут быть именно из нашего региона? Тех, что побывали в пазле, думаю, несколько десятков. Но иммунные могут быть и в соседних областях. Ведь сейчас нет такого жесткого территориального ограничения, которое тогда создал метеор с определенным радиусом. Сейчас область немного больше, и в радиус попало несколько городов. А что помешает новым иммунным найти осколки и получить навыки? Разве что незнание? Однако в одном я точно уверен. Эти осколки станут очень редким и востребованным товаром. Возможно, даже самым ценным, что есть на Земле. Ну а кто бы не захотел получить усиленную регенерацию, повышение физических характеристик, как в игре, Даже сейчас я могу уделать любого атлета, который всю жизнь занимается спортом. А ведь мое тело еще не вернуло те значения, которые у меня были в пазле. В цифрах они не отображаются, но проверить их очень легко. Например, до пазла я мог подтянуться максимум 15 раз. Да и то в лучшие годы, когда еще не баловался пивком. А вот в конце своего пазловского пути я мог подтягиваться те же 15 раз, только с отягощением в 50 килограмм. Интересно, а сколько сейчас смогу? Не откладывая испытания на потом, я направился к турнику на заднем дворе. У Васи он тоже был и тоже не покрыт ржавчиной. Хотя по его пузу не скажешь, что он занимается. Первые 20 раз вообще не ощущалась усталость. Я даже заскучал и уже собирался искать утяжелитель, но мышцы все же стали сдавать. Подтягивался до последнего и вышло 33 раза. Что с моим весом, в 80 с лишним, тоже неплохо. Однако до пазловских рекордов мне далеко. Но ничего, будем продолжать тренировки. «Решил жирок погонять», – раздался голос Лены за моей спиной. «Ты меня с Васей спутала, мне б наоборот, набрать немного». «Так заходи к нам в гости почаще, Васю я откормила и с тобой справлюсь». С улыбкой сказала она. «Вот не пойму, она это просто по-дружески или флиртует?» «Думаю, нам сейчас придется экономить продукты». Немного перевел я тему. «Думаешь, все так плохо?» «Не знаю, но в магазины еду точно завозить не будут». «Ничего, мы в деревне живем, прокормить себя сможем». «Только до урожая еще дожить нужно. Да и не уверен я, что все жители успеют засеять свои участки». «Точно. Мы вот маму ждали, чтоб начать, а её всё нет». «Связи тоже нет». не интернет иногда пробивается, но скорость ужасная». «А ты не пробовала ей написать в соцсетях?» «Пробовала, конечно, только она не ответила нигде. Наверное, тоже интернета нет». «Ну, если такое по всей области, то неудивительно. Не отчаивайся. Думаю, всё с ней будет хорошо». «Надеюсь». «Чем вы тут занимаетесь?» Появился запыхавшийся Вася. «Про твою мать вспоминали. Там еще парочка человек на подходе. Пока мы этого мужика тащили, они чуть не отключились». «А ты в курсе, что сам излучаешь радиацию, или как эту хрень назвать, которая заражает других?» «Да ладно. Это что, я заразил тех людей?» «Они превратились?» «Нет, им просто поплохело. Вот и не подходи к ним пока что». Я на примере отца и мамы заметил еще. До пяти минут находиться рядом не опасно. Но дальше неимонным становится хуже. Вот дерьмо. Это че, мне теперь и бабу, а и лен. Это мне теперь и девушку искать из имонных. Получается так. Хреново. И как понять, кто есть кто? Да и мало их, наверное. А че с осколком-то? Ой, точно. Вспомнил я, сунув руку в карман. Осколок больше не светился и не излучал энергию. Вообще никаких признаков инопланетного присутствия в этом камне не было. Обычный кусок. Похоже, он впитался. По крайней мере, моя энергия немного подзарядилась. «Круто! Значит, ее можно заряжать?» – обрадовался Вася. «А навыки? Новые получил? Может, старые улучшил?» «Не знаю. Интерфейс не могу вызвать». Но в пазле мне эти осколки уже ничего не давали. Интересно, много таких можно найти? Не знаю, может, десятка-два будет. Ну, это ты чересчур оптимистично прикинул. Но если даже так, нам их хватит на 10 дней, если на двоих. А если еще с Леной и псинкой поделиться, а еще и с дедом? Блин, кот, умеешь ты обломать. Но есть же еще камни из мутантов, ими можно заряжаться. «Точно. Только этих мутантов пока не так много. Я надеюсь, так и будет». «Вась, нужно активнее готовиться. Первый мутант уже есть, а значит, будут и другие. Предлагаю собраться всем вместе. Можно у меня дома или у деда Макса. Главное соблюдать карантин». «Нет, я не уйду, если мама вернется». «Мама тебя найдет, поверь. Оставим записки, где вас искать». «Да из крыши видно твой дом отлично. Я сколько раз смотрел, как Ленка загорает галышом». «Эй, эй, Саша!» – возмущенно загласила Елена, хоть и с улыбкой на лице. «А если...» «Не разграбят твое добро, не переживай. Люди сейчас из домов будут бояться выйти, а после того, как ты избил того мутанта битой, к твоему двору точно подходить не станут. Забирай все, что сойдет за оружие и пойдем». Будешь обживаться, а я с псинкой пройдусь по селу, поищу осколки. С ее навыком это будет несложно. Вася со скрипом согласился. Правда, этот плюшкин за одну ходку даже на машине не забрал все нужное. Этот придурок принес к нам домой плазму, кофемашину, ноутбук. Хотя тут я с ним согласен, может, получится поймать интернет». Ещё из полезного он принёс много еды из погреба, аккумулятор, сварочный аппарат, бензопилу, литров 20 бензина и литр масла. Про коктейли тоже не забыл, а также прихватил будильник и магнитолу, которые я нашёл в куче хлама. Отец ничуть не удивился тому, что Вася с Леной перебираются к нам. Только в летней пристройке нам троим будет тесновато. Я сразу решил прояснить настрой деда Макса и спросил, не приютит ли он моих родителей. Тот сначала обрадовался, что не придется сидеть в бункере одному, а затем вспомнил про излучение. «Ты же понимаешь, что мы не сможем находиться рядом», – печально сказал он. «Ну да, тогда хотя бы Васю или Лену забери к себе». «Это, конечно, можно, но лучше все же пусть твои родные перебираются». А как же? «А я к вам домой. В бункере они будут в безопасности. А мы будем за ними присматривать. Я видел, что Роман там основательно подготовил дом к обороне. А в компании молодежи мне будет веселей. Сколько можно по бункерам прятаться?» «Даже не знаю, что сказать. Ты тут готовил все годами. Я же не дарю его. Это временно, пока ситуация не прояснится». «Может, наша энергия развеется, и мы станем безопасны для окружающих?» «Спасибо, дед. Я тебе очень благ...» Мои слова заглушил грохот где-то снаружи. Даже в бункере все трухануло, да и звук был хоть и приглушенный, но очень эффектный. У меня аж дыхание прервалось. «Нас что, бомбят?»